Глава шестая. Греческий архипелаг. На следующий день, 12 февраля, на рассвете, Наутилус выплыл на поверхность. Я кинулся на палубу. На севере, в трех милях, обозначался неясный силуэт древнего Пелузиума. Подземный поток перенес нас из одного моря в другое. В Средиземное море мы пронеслись по течению, по пологому спуску, но вернуться в Красное море против течения было невозможно. Пока я об этом рассуждал, на платформе появились Нетленд и Канцейль. Было уже около семи часов. Они, по-видимому, всю ночь спокойно проспали. — Ну что ж, профессор, где же ваше хваленое Средиземное море? — шутливо спросил канадец. — Мы плывем по нему, Нет.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 — Отвечу, нет Если бы капитан Немо сегодня сказал вам, вы свободны, идите себе на все четыре стороны, вы бы раны были, приняли бы его предложение. — Не знаю, Нед. — А если бы он прибавил, что вот сегодня он это вам разрешает, а завтра уже не позволит? Я промолчал. — А что думает канцель? — спросил канадец. «Консейль никак не думает», — спокойно ответил достойный Консейль. «Ему это все равно. Он холост. Ни жена, ни дети не ждут его на родине. Он служит их чести. Он думает, как их честь, говорит, как их честь. И, к великому сожалению, у него нет права голоса. Значит, только двое будут спорить, Нэтленд и их честь, а Консейль будет только слушать». Я невольно улыбнулся, слушая речь Консейля. А Нэт Ленд был доволен, что ему придется воевать не с двумя, а с одним противником. «Ну ладно», — сказал Нэт Ленд, — «если консейль отказывается участвовать в споре, то решать надо нам с вами, профессор». «Вы слышали, что я сказал? Так давайте ответ». «Вот мой ответ, нет Вы говорили основательно, а я нет. Капитан Нэм у нас не отпустит на это смешное рассчитывать. На его месте любой осторожный и рассудительный человек...»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 А если мы будем далеко от берега, и Наутилус будет держаться под водой? Ну, так я попробую стащить шлюпку. Я знаю, как ей управлять. Мы проберемся внутрь, отвинтим затворы и благополучно выплывем на поверхность. Отлично, Нэт. Подстерегаете такой случай, только помните, что при неудаче нам придется плохо. Я этого не забуду, профессор. Теперь, нет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 «А теперь, нет мы больше об этом говорить не будем», — сказал я. «Когда будете готовы, вы нас предупредите, а мы за вами последуем. Я полагаюсь на вас». Этим разговор и окончился. К великому огорчению канадцы я, кажется, был прав. Капитан Нэмо держался почти все время под водой и близко к берегу не подходил. но Ноутилус или немного всплывал на поверхность, или погружался очень глубоко между греческим архипелагом и Малой Азией. Мы, опускаясь на две тысячи метров, не достигали дна. Я так и не увидел остров Карпатос, один из группы островов Южной Эспарады. В утешении капитан немо указав пальцем на какую-то точку на карте, продекламировал мне стих Вергилия. «Есть у Нептуна в глуби карпатосских вод, прорицатель,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 составляли то божественное блюдо, которым так восхищался Вителий. Еще один обитатель этих морей привлек мое внимание и воскресил в памяти легенды о древних временах. Это была рыба-прилипала, которая путешествует, прилепляясь к брюху акулы. По преданиям, эта рыбка, уцепляясь за подводную часть корабля, могла его остановить. Одна из них остановила таким образом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 появился новый остров, названный Божественным — Теа. Он вскоре исчез и снова появился в 1969 году, потом опять скрылся под волнами. С той поры до настоящего времени вулканическая работа приостановилась. Но 3 февраля 1866 года около Неокамении в клубах серных паров возник новый островок, названный островом Георгия, и уже 6 февраля он слился с Неокаменни. Ровно через неделю, то есть 13 февраля, появился островок Афруэсса, образовав между собой и Неокаменни, пролив шириной 10 метров. Во время этих вулканических явлений я находился в этих водах, и потому мог следить за всеми изменениями. Округлый островок Афруэсса